Савельев видел, что Бахмедев в нешуточной растерянности. «Действительно, ерунда какая-то получается», – протянул он. «Почему вы раньше об этом не говорили?» «Потому что мне это пришло в голову только сегодня утром». Готовясь к визиту господина Савельева, перебирал в памяти все обстоятельства дела. Стало назойливо всплывать некое несоответствие. «Ну, в конце концов, и это может иметь какое-то объяснение. Какое?» Ни секунды, ни воскликнул Рокотов, глядя на своего начальника, пожалуй, что чуточку дерзко. Они предоставляют единственную кровать Нине Юрьевны, а сами садятся ночь на делать бомбы или обсуждать некие коварные планы. Это не похоже на Липунова, категорически не похоже. Перечитайте его жизнеописание, сделанное еще третьим отделением и продолженное охранным. Нигилист он нигилист, но в первую очередь барин. Это у него в крови, в подсознании. Всегда и везде стремился создать себе максимальный комфорт. Да и госпожа Издольская, как яствует из бумаг, никогда в жизни не отказывалась от привычного уюта. Что-то странно здесь». Бахметьев кратчего спросил. «Ну, а вы-то как это объясняете?» «Не знаю», — сказал Рокотов. «Но все это очень странно». «Согласен» уже совершенно хладнокровно кернул Бахметев. Странности в этом деле хоть отбавляй. Само оно – одна сплошная странность. Но все странности вместе взятые еще не доказывают со всей убедительностью, что господин Аболин приперся к нам из 18-го столетия. Не правда ли? Ну вот вы молчите. Он сделал паузу. А теперь, быть может, вы проводите господина Савельева на наблюдательный пункт? Это ведь была ваша идея. «Да, разумеется», — Рокотов не встал, вскочил.